Глава 77. Город братской любви. Примечание. Одно из прозвищ Филадельфии. От греческого «филя» — «любовь» и «адельфос» — «брат». Город был основан переселенцами-квакерами, которые мечтали создать поселение, где мирно сосуществуют все религии и никого не преследуют за веру. Филадельфия. Я нашел нужный дом именно там, где сказал дядя Джейми, в самом конце неровной грязной дороги, примыкающей к главному тракту до Филадельфии. Жилище и Ивпиам оказалось очень убогим и заброшенным. В небе беспорядочно кружились первые снежинки, однако дым из трубы не шел. Двор зарос бурьяном, крыша прохудилась, половина черепиц расслоились или загнулись по краям, а дверь выглядела так, будто жильцы открывали ее пинком. он спешился и остановился в нерешительности. Инструкции дяди были вполне понятными, как и его невысказанные намёки. Миссис Хардман порой принимала у себя опасных типов, и Йен не хотел нарваться на неприятности. Привязав меренно к низкорослому Ильму, кренившемуся над дорогой словно пьянчуга, он скользнул в кусты. Ян решил обойти дом и прислушаться, если кто живой. Но как только завернул за угол, до да его слуха донёсся плач младенца. Причём звук раздавался не из дома, а из полуразрушенного сарая неподалёку. Едва он направился в ту сторону, крик внезапно прекратился, оборвавшись на самой высокой ноте. ян давно убедился на собственном опыте, унять разбушевавшегося младенца можно только сунув ему что-то в рот, грудь, пропитанную сахарной водой тряпицу или палец. А ещё он сильно сомневался, что это сама миссис Хардман прячется с грудничком в сарае. Выходит, его заметили, раз кто-то заставил младенца умолкнуть. Он вынул из-за пояса предусмотрительно заряженный и взведённый пистолет. «Не стреляйте!» — послышалось давленное шипение где-то в районе его колен. Глянув в направлении звука, он с изумлением увидел скорчившуюся под кустом девочку в накинутой на плечи дырявой шали. «Ой, ты должно быть мисс Хардман?» — спросил он, пряча пистолет за пояс. «Которая из них?» Я Пашинс Хардман». Девочка опасливо втянула голову в плечи, но взгляд не отвела. А ты кто такой? Значит, он попал по адресу. Ян по-приятельски опустился на корточки рядом с девчушкой. Меня зовут Ян Мьюри. Мой дядя Джейми, друг твоей матери. Ты ведь дочь Сильвии. Девочка продолжала на него смотреть, однако при упоминании Джейми на лице её застыло неприязненное выражение. Уходи. — выпалила она. — И скажи своему дяде, чтобы больше не появлялся. Йен внимательно присмотрелся к девочке. На сумасшедшую вроде не похожа. Невзрачная, как дощатый забор, но вполне смышлённая. — Возможно, мы с тобой говорим о разных людях. Я имею в виду Джейми Фрезера из Фрезер Риджа в Северной Каролине. Он останавливался у вас на пару дней. Это было... — Йен мысленно отсчитал примерное время. «Где-то за две недели до битвы при Монмуте. Помнишь такого?» Очевидно, помнила, потому что тут же начала выбираться из кустов, задевая ветки влажными каштановыми волосами и потрёпанной шалью. И, наконец, предстала перед Йеном с ног до головы, усыпанная опавшими листьями. «Джейми Фрезер? Здоровенный шотландец с рыжими волосами и больной спиной?» «Он самый», — улыбнулся ен «А мама дома?» «Дядя попросил меня навестить её и убедиться, что всё в порядке». Словно окаменев, девочка метнула взволнованный и одновременно испуганный взгляд настоящий позади дом и на сарай. «Пэйшенс, с кем ты говоришь?» Похожая на пэйшенс малышка в чепце высунула голову из сарая, близоруко щурясь. Вероятно, это была Пруденс Хардман. «Честь эти съела все яблоки, но никак не хочет успокаиваться». В доказательство её слов из сарая вновь раздался пронзительный вой, и Пруденс юркнула внутрь. «Значит, плачет не грудничок. Честити уже родилась, когда приезжал дядя Джейми. Сейчас ей должно быть около двух». «Так твоя мама сейчас в доме?» — спросил Йен, решив, что Честити может и подождать. «Да, друг», — ответила Пейшенс, сглотнув. «Только она занята». «Ничего, я подожду». Нет. Тебе лучше уйти. Возвращайся попозже, непременно, но сейчас уходи. Вот как. Он с любопытством взглянул на дом. Ему показалось, что изнутри доносятся приглушённые звуки, только из-за шумящих на ветру деревьев было сложно разобрать, что там происходит. Хотя не трудно догадаться, помёрзнувшим в сарае девчушкам. Если Сильвия Хартман сейчас развлекает клиента, «Лучше дождаться, когда тот уйдет. Однако не хочется бросать малышек в таком состоянии. Может, хоть накормить их?» Пока он колебался, Честити взяла дело в свои руки. Взвыла, как пума, и, судя по звукам возни, пнула сестру по ноге. «Ай, Честити, ты меня укусила!» — раздался вопль Пруденс. Пэшнс подскочила, как ужаленная, и метнулась к сараю, взволнованным голосом повторяя «тише, тише» и испуганно оглядываясь через плечо. Дверь дома с грохотом распахнулась, ударившись о стену, и на пороге появился полуголый здоровяк в расстегнутых бриджах, с кожаным ремнем в руке и с перекошенным от ярости лицом. «Чертова мелюзга! А ну идите сюда! Я вам сейчас задам!» «Мистер Фредерикс, пожалуйста, возвращайтесь в дом! Девочки не хотели!» Ни секунды не раздумывая, мистер Фредерикс повернулся и с размаху ударил стоявшую за спиной женщину ремнём по лицу. Пэйшен закричала и, не помня себя от ярости, рванула к дому. Йен ухватил её за талию и поставил позади себя. «Ступай к сёстрам». Велел он и подтолкнул её к сараю. «Бегом». «Ты ещё, чёрт побери, кто такой!» Громила спустился с крыльца и направился в сторону Йена. Склокоченные светлые волосы Фредерикса напоминали львиную гриву, а свирепое выражение на широком красном лице безошибочно выдавало его намерения. Ян направил на него пистолет. «Провеливай», — рявкнул он. «Сейчас же». Взметнув ремнем, Фредерикс мигом выбил пистолет. Ян даже не заметил, как это произошло, лишь почувствовал удар по руке. Пистолет отлетел в сторону, но Ян не стал за ним нагибаться. А вместо этого ухватился за конец ремня, занесенного для очередного удара, и рванул Фредерикса на себя, боднув его в лицо. К сожалению, по носу не попал, Фредерикс со всего маху врезался ему челюстью в лоб. Из глаз брызнули слезы. Он поставил Фредериксу подножку, однако тот вцепился в него, так что оба с глухим ударом рухнули на землю, усыпанную осенней листвой. Йен сгреб рукой листья и сунул в лицо противнику, метя в глаза. и едва успел поднять ногу, чтобы не получить коленом в пах. Воздух звенел от криков. Йен схватил Фредерикса за ухо и принялся выкручивать, одновременно пинаясь и уворачиваясь. Он пригибался, перекатывался по земле, снова вскакивал на ноги, а затем вцепился ублюдку в горло. Шея у того была ужасно толстая, к тому же скользкая от пота. Попробуй ухвати. Тем более, когда тебя молотят по ребрам огромными кулачищами. Шутки в сторону. произнес его внутренний магавк. Тогда Йен убрал руки с горла Фредерикса, подобрал с земли крепкую палку и вонзил здоровяку прямо в глаз. Фредерикс застыл с раскинутыми в сторону руками, пару раз прохрипел и умер. Йен медленно отполз от мертвого тела. Сердце выпрыгивало из груди. Палец дико болел. Видимо, прищемил во время драки. А рука была в какой-то слизи. Он вытер ее о штаны. слишком поздно сообразив, что это его лучшая пара. Крики внезапно смолкли. Йен сел и замер, пытаясь отдышаться. Падающие с неба снежинки таяли, едва коснувшись лица, словно крошечные ледяные поцелуи. Услышав приближающиеся шаги, он открыл глаза и увидел присевшую рядом женщину. На лице у нее алел широкий след от удара ремнем. Струйка крови из рассеченной верхней губы стекала по подбородку. покрасневших глазах застыл ужас, но, слава богу, она не кричала. «Кто?» Женщина осеклась и поднесла запястье к разбитому рту. Она смотрела на мертвого мужчину на земле и качала головой, словно не веря собственным глазам, а затем перевела взгляд на Йена. «Зря ты это сделала», сказала она тихим, взволнованным голосом. «У вас было предложение получше?» спросил Йен, немного отдышавшись. «Он бы потом ушёл». Женщина оглянулась через плечо, будто ожидая неминуемого возмездия. «После того, как... закончит». «Теперь он точно закончил», успокоил её Йен и осторожно поднялся на колени. «Полагаю, вы и есть миссис Хардман». «Да, я Сильвия Хардман». Она не сводила глаз с мёртвого тела. «Мамочка!» «Это племянник друга Джейми», — послышался вдруг звонкий голосок. Все три девочки стояли позади матери. Они жались друг к другу и выглядели испуганными. Даже малышка молча таращила глазёнки, сунув палец в рот. «Джейми?» — Сильвия Хардман растерянно покачала головой. Вскоре её взгляд стал более осмысленным. Она промокнула опухшую губу кончиком истрёпанной накидки. «Джейми? Фрезер?» «Да». Кивнул Йен и встал на ноги. Побитое тело затекло, но боль была не такой уж и сильной. «Он попросил меня вас проведать». Сильвия недоверчиво посмотрела на Йена, потом на Фредерикса и снова на Йена. И вдруг разразилась смехом. То был необычный смех, а высокий, тонкий, истеричный хохот. Она прикрыла рот рукой, чтобы остановиться. «Думаю, нужно поскорее избавиться от этого». Он кнул Фредерикса ногой в бедро. «Его будут искать?» «Наверняка», — Сильвия постепенно приходила в себя. «Это Чарльз Фредерикс, судья. Судья Фредерикс из окружного суда Филадельфии». Ян посмотрел на мёртвого судью, а затем перевёл взгляд на миссис Хардман. За исключением краткого приступа неконтролируемого смеха, в её поведении не было ничего истерического. Несмотря на побледневшее лицо, белее изношенной сорочки, держалась она на удивление спокойно. «Не просто спокойно», — отметил он с любопытством. Сильвия взирала на распростёртое на земле тело с мрачной сосредоточенностью. «Поможешь его спрятать?» — спросила она, подняв глаза. Йен кивнул. «За ним могут прийти?» «Я имею в виду сюда». Дом стоял на отшибе, до других жилищ было не меньше мили, а до города все пять. «Не знаю», — честно ответила Сильвия, встретив его взгляд. В последние пару месяцев судья наведывался один-два раза в неделю. К тому же он болтун, то есть был им. Как только получал, то зачем пришел, напивался и молол всякую чушь. В основном о себе, но порой упоминал знакомых мужчин и высказывался на их счет. как правило, не вдаваясь в подробности. «Думаете, он мог сболтнуть кому-то о своих визитах?» Она удивлённо хохотнула. «Сюда? Нет. Хотя мог рассказать, что трахает квакерскую вдовушку. Некоторые люди знают обо мне». Лицо и шея Сильвии покрылись красноватыми пятнами. Взглянув на них, Йен заметил тёмные отметины синяков. «Мамочка...» — девочки дрожали от холода. «Теперь можно пойти в дом? Мы ужасно замёрзли!» Встрепенувшись, миссис Хардман встала перед распростёртым на земле телом, пытаясь заслонить его от детских глаз. «Да, вступайте в дом, девочки. Разведите огонь. Там, в же есть немного еды. Поешьте и накормите, честите. Я приду через... минутку». Сильвия сглотнула к горлуком. То ли от внезапной тошноты, то ли от разыгравшегося при упоминании еды голода, её ребра просвечивали сквозь тонкую ткань сорочки. Бочком пробравшись мимо тела, Пейшенс прикрыла честь эти глаза. Девочки забежали в дом. Пруденс задержалась, была на пороге, но вскоре тоже скрылась за дверью, повинуясь прогоняющему жесту матери. «Нельзя просто закопать тело», — сказал Йен. Если сюда придут, свежая могила сразу привлечёт внимание. Сможете его одеть?» Круглыми от удивления глазами Сильвия посмотрела на труп, а затем перевела взгляд на Йена. Её рот беззвучно открылся и тут же закрылся. «Смогу», — выдохнула она еле слышно. «Тогда за дело». Йен поднял глаза. В тусклом небе цвета золы кружили редкие снежинки. «Скоро их станет больше». Он чувствовал затылком приближение северного ветра. «Я вернусь ближе к вечеру», — сказал он, поворачиваясь к своему коню. «Соберите вещи». «А это, по-видимому, конь судьи?» Под облетевшим тюльпановым деревом стоял, прядая ушами, великолепный гнедой мерин. Такой никак не мог принадлежать семейству Хардман. «Да, пригодится, чтобы перевести тело. Я приведу еще одного для вас с ребятишками». Сильвия моргнула и заправила за ухо выбившуюся прядь. «Куда мы поедем?» Йен широко улыбнулся, надеясь, что это её подбодрит. «Знакомиться с моей матушкой!» Ян потратил уйму времени, обследуя дорогу в сторону Филадельфии. Подходящих мест попадалось немало, но большинство из них были слишком неприметными, а ведь ему, скорее всего, придётся действовать в темноте. Наконец он нашёл то, что нужно. Небольшой лесок из молодых дубов и сосен, позади которого возвышалась одинокая сосна. Ее будет отлично видно даже на фоне ночного неба. Спешившись, Йен пошарил по земле, нашел что-то и запихнул в сидельную сумку, а после пришпорил коня и поскакал до Филадельфии. На одной из ферм в паре миль от города он нанял крепкую лошадку с кротким взглядом и вместе с ней вернулся к Хардманам, которые уже ждали его, нацепив на себя все, что было и завернув нехитрый скарб, стянутая бечевкой и лоскутное одеяло. К своему удивлению Йен заметил у миссис Хадван за поясом, грубо сделанный кухонный нож, с обмотанной шнуром рукояткой. Немного необычно для друга. Скорее всего, это был ее единственный нож, которым она чистила овощи, разделывала мясо и работала в саду. Вряд ли ей приходило в голову кого-нибудь пырнуть. «Иначе ублюдок уже давно был бы мёртв», — рассуждал Йен, пыхтя от натуги, когда они с Сильвией тащили судью до коня и переваливали через седло. «Отлично», — сказал он, покрепче затягивая верёвку. «Миссис Хардман, зови меня Сильвия, друг». «А ты Йен?» «Да», — кивнул он, ласково коснувшись её плеча. «Йен Мюррей, Сильвия, ты умеешь ездить верхом?» «Уже несколько лет не ездила», — ответила она, кусая губу и разглядывая предназначенную для неё лошадь. «Но смогу». «Хорошо. Лошадка с виду смирная и не будет нестись во весь опор. Так что не беспокойся. Пруденс сядет за тобой. Очистите впереди». Ян подумал, что они втроём весят меньше его, а он вовсе не отличался крупным телосложением. «Погоди-ка. Думаю, тебе стоит это взять». Сильвия подняла с земли кожаный саквояж. Он был уже не новым, но в своё время определённо стоил немалых денег, а саквояж пахло яблоками. Я нохнул прондённой догадкой, затем взглянул на коня судьи. Гнедом умеренно явно не нравилось тащить столь тяжёлую ношу, однако протестовать он вроде бы не собирался. Во всяком случае, пока это его сумка. Да, он приносил нам еду каждый раз. Её глаза на мгновение задержались на бесформенной туши, хотя лицо оставалось непроницаемым. «Неплохая эпитафия», — отметил Йен, принимая саквояж. «Надеюсь, когда придёт мой срок, обо мне скажут не хуже. Забирайся в седло, а с этим я разберусь». Он помог ей сесть, затем поднял визжащую от восторга пруденс и честити которая лишь таращила глаза, энергично посасывая большой палец. «Пэйшенс». «Ты поедешь со мной, хорошо?» Йен приторочил к седлу узел с пожитками, посадил Пейшенс и вскочил на коня позади неё, держа в руке верёвку, привязанную к уздечке гнедого мерина. Затем цокнул языком, понукая лошадей, и маленькая унылая кавалькада неспешно тронулась в путь. Падал лёгкий снежок. Никто из хардманов не обернулся. Ян всё же глянул назад. «Ты полагая, что место, в котором люди прожили столько лет, заслуживает хотя бы прощального слова. Дом был маленький, серый и обшарпанный, с холодным, давно погасшим очагом. Тем не менее, здесь жила семья. Здесь проходила встреча генералов континентальной армии. Здесь Джейми нашел временное укрытие, в котором так нуждался. «Возвращайся с миром к земле», — тихонько сказал он дому. «Ты хорошо послужил». Пэйшен с мёртвой хваткой вцепилась в луку седла. Несмотря на несколько слоёв хилой одежонки, её пробирала дрожь. «Ты когда-нибудь ездила верхом?» Девочка судорожно кивнула. «Папа иногда катал нас с прю на своей кляче. Но мы только ходили по кругу во дворе». «Уже кое-что». «Э-э, твой папа, как я понимаю, погиб?» «Наверное», — <authors> грустно сказала она. «Мама думает, что его застрелили ополченцы». решив, что он лоялист. А мы с Прео считаем, что папу похитили индейцы. Он сейчас еще до рождения Честити, так что, скорее всего, его уже нет живых. Ведь если бы он сбежал, то обязательно вернулся бы к нам». «Конечно», — заверил он ее. «Знаешь, индейцы тоже бывают хорошими. Я и сам Магавк». «Ты?» Она резко повернулась в седле и уставилась на Йена со смешанным выражением ужаса и любопытства во взгляде. «Да», — он постучал пальцем по татуировкам на щеках, — «индейцы приняли меня в своё племя, и я долго жил среди них. Причём по доброй воле. Но потом всё же вернулся к семье. Может, и твой папа сделает так же». «Если подобное случится», — подумал Йен. глядя на маячившие впереди призрачные силуэты Сильвии Хардман и ее дочерей, то как он поступит, узнав, через что пришлось пройти жене во время его отсутствия? И через что пришлось пройти Эмили, когда она осталась без мужчины? Но у нее хотя бы было племя. В отличие от Сильвии Хардман, женщина из племени Магавков никогда не останется совсем одна. Эта мысль немного успокаивала. Когда они выехали на главный тракт до Филадельфии, Йен осторожно спешился, подвёл коня к лошади Сильвии и привязал верёвкой к седлу, на случай, если Пейшенс выронит поводья. «Поезжайте вперёд», — сказал он Сильвии, махнув в сторону видневшейся в сумерках широкой чистой и пустой дороги. «Вас не должно быть поблизости, когда я буду заниматься мистером Фредериксом». Она вздрогнула, услышав это имя. испуганно обернулась на сгорбленный силуэт, перекинутый через седло третьей лошади. «Если всё пройдёт удачно, через полчаса я вас догоню», — сказал Йен. «Хотя луны нет, но небо светлое от снега. Думаю, вы сумеете разглядеть дорогу даже в полной темноте. Если кто-нибудь станет приставать, скажешь, что муж едет следом. И смело двигайся дальше. Отдай ему узел с вещами, если потребует. Только не позволяйте скинуть вас с лошадей». Хорошо. От страха ее голос сорвался на фальцет, и она покашляла, чтобы снизить тембр до нормального. «Мы так и сделаем. То есть ни за что не позволим. Спасибо, Йен!» Около полумили он ехал с ними в сторону Филадельфии. Хотел проверить, смогут ли его подопечные управляться с лошадьми. Пока животные вели себя смирно, но в любой момент может произойти все что угодно. Йен предупредил, что нужно быть на чеку и не отпускать поводья. Глаза Пэйшенса округлились от ужаса, когда он соскочил на землю и сунул поводья ей в руки. «Одна?» — пролепетала девочка. «Я поеду... одна?» «Совсем недолго», — успокоил он. «К тому же твоя лошадь привязана к маминому седлу. Я вернусь, как только смогу». Затем Йен отвязал коня судьи и повёл его в обратном направлении, не сворачивая на тропу к дому Хардманов. Начался снег. Ветер гонял по плотно утрамбованной дороге хороводы мелких колючих снежинок, рисуя на земле тонкие белые линии. Разгуливать у всех на виду со свежим трупом всегда неуютно, особенно когда есть вероятность наткнуться на белых людей, которые вечно суют нос в чужие дела. К счастью, благодаря холодной погоде тело не распухло и не начало издавать странные звуки. Вот и высокая сосна на фоне снежного неба. В прошлый раз он протоптал здесь тропинку и теперь осторожно вел по ней коня сквозь заросли кустарника к просвету между двумя молодыми деревцами. Мерен чуял неладное, но все же послушно брел за Йеном. Одно деревце не выдержало напора и с треском надломилось, освобождая проход. «Отличная, Харыч», — пробормотал Йен. «Потерпи еще немного. Хорошо?» За лесом из молодых дубков и сосен... открывался небольшой овраг, поруший кустарником и низкими корявыми деревцами. Ян порадовался, что еще днем догадался сочетать шаги до края. Не хотелось бы ухнуть туда в темноте. Он привязал меренно на безопасном расстоянии от края провала и стащил Фредерикса с седла. Тело рухнуло на землю с глухим стуком, словно туша убитого буйвола. Ян отволок покойного судью ко а затем вернулся за сухой веткой, запримеченной у подножия большой сосны. Палка, которую он использовал ранее, явно была от фруктового дерева. Ян выдернул ее и убрал в сумку, чтобы потом избавиться. Как бы ему сейчас пригодилось гайское заклинание или молитва для сокрытия тела убитого врага? Увы, на ум не приходило ничего подобного. У Магавков были похожие молитвы, хотя они особо не церемонятся с мертвецами. «Спрошу потом у дяди Джейми», — пробормотал он, обращаясь к Фредериксу. «Если такая молитва существует, я прочту ее для тебя. Ну а пока ты уж как-нибудь сам». Он нащупал на холодном окоченевшем лице пустую глазницу и со всей силы всадил в нее заостренную ветку. Царапнув по кости, покрытая корой древесина провалилась во что-то мягкое, и руки Йена уселись мурашками. Затем Йен подтащил тело к краю обрыва и столкнул. На мгновение ему показалось, что ничего не произойдет. Потом тело медленно заскользило по сосновой хвоя и лениво покатилось вниз. Перевернулось раз, другой, и, наконец, с глухим треском, исчезло в зарослях кустарника на дне оврага. Наверху почти ничего не было слышно из-за поднявшегося ветра. Расставаться с Мерином не хотелось. Ведь в случае чего всегда можно было сказать, что нашёл потерявшегося коня на дороге. Но оставлять его себе слишком опасно. Если их увидят в Филадельфии в компании Сильвии Хадман и её детишек, это вызовет ненужные подозрения. Он вывел Мерина на дорогу и пустил вскач, хлопнув на прощание по крупу. Посмотрел ему вслед. А затем развернулся и трусой побежал в сторону города. Снег повалил огромными хлопьями.